Когда клиент не видел, Белл делала страшное лицо в сторону Флой и говорила «проваливай». По пути домой Фло зашла к подруге в квартиру на Верхней Парламентской улице, где Белл в черной атласной пижаме лежала на диване с яркой обивкой и читала журнал. Она посмотрела на Фло и широко улыбнулась. Глубокие линии вокруг глаз и рта от этой улыбки добавляли выразительности ее и без того живому лицу. «У тебя такой вид, словно тебя прокрутили в одной из твоих машин», — сказала она. «Я себя чувствую именно так». Фло со вздохом плюхнулась в кресло. Квартира Бел не очень располагала к отдыху, напоминая ярмарочную площадь своими яркими стенами и шторами, от которых начинали болеть глаза. По крайней мере, было приятно посидеть в удобном кресле. Бел, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала». «Что, Фло?» Если я умру раньше тебя, проследи за тем, чтобы меня похоронили, не кремировали. Я хочу, чтобы от меня хоть что-то осталось, чтобы вознестись на небо, когда настанет судный день. «Ладно», — лаконично сказала Бел, — «мне, например, наплевать, что со мной сделают. Когда я умру, меня могут бросить в Мерси или скормить львам в зоопарке Честер». «Еще одно, Бел. Я оформила страховой полис на покрытие расходов на мои похороны». Он находится в аптечке, в буфете у камина с правой стороны. Я бы положила его в письменный стол с остальными моими бумагами, но там ты его никогда не найдешь. Я сама никогда не могу ничего найти там. — Это потому, что ты хранишь любую бумажку, которая попадет к тебе в почтовый ящик, — фыркнула Белл. Это из-за Стеллы Фриц. Я хранила все свои счета на тот случай, если она вдруг обвинит меня, что я не оплатила электричество или что-то еще. А теперь я не могу избавиться от этой привычки. В любом случае, когда я что-нибудь ищу, приятно бывает почитать старые письма. У меня до сих пор хранятся твои письма времен войны. Можешь их взять, если хочешь. Фло не сказала, поскольку у Бела это вызвало бы отвращение что ей довольно интересно просматривать старые счета, сравнивать, насколько выросли цены. Белл скорчила гримасу. «Спасибо, не надо». «И еще одно. Ни при каких обстоятельствах на моих похоронах не должна присутствовать Марта. Ее быть не должно. Ты слышишь меня?» «Я все слышу, Фло. Но к чему эти отвратительные разговоры про смерть, похороны?» «Я оформила полис уже много лет назад». А насчет того, чтобы меня похоронили, они сожгли, решила сегодня утром в крематории. Фло. Лицо бел, была сама трагедия. Я совершенно забыла про похороны Иана. Ужасно, да? А как Сали восприняла все это? Платье хоть подошло? Платье выглядело просто божественно, сказала Фло, устала. Это выражение уже стало у них шуткой. А что касается остального, то действительно это было ужасно. Для Сали все это очень тяжело, и для Джока тоже. «Давай завтра вечером, в субботу, сделаем что-нибудь такое захватывающее, а? Например, пойдем поужинать в какое-нибудь экстравагантное место. Это может взбодрить тебя». «Прости, Белл, но утром я уезжаю в уединение». Белл застонала. «Какая же ты занудная, Фло Лэнси! Что ты там делаешь, когда уединяешься?» Молюсь. Целомудренно ответила Фло. «Это пустая трата времени, пустая трата жизни. А я не замечала, чтобы ты делала что-то. Потрясающее воображение. У меня важная работа. И у меня тоже. Меня приглашают в рестораны. Мистер Фриц тоже иногда приглашает меня в ресторан».